Астрахань, август, 2012 год. В коридоре послышались шаги. Двое, не скрываясь, подошли к двери. Защелкал отпираемый замок. Тимохин, лежащий на кровати, захлопнул книгу в ожидании визитеров. Дверь мягко отворилась. Охранник впустил в палату доктора Барменталя. «Добрый вечер, Александр!» Радостно приветствовал он молодого человека. «И вам здрасте!» Буркнул в ответ Саша и, сев на кровати, подвинулся, уступая место. «Присаживайтесь!» «Спасибо!» «Да, сидеть, пожалуй, будет удобней, ведь я пришел к вам с серьезным разговором!» «А до этого со мной что, не шутили?» «О, нет!» Ничуть не смутился доктор. «Все разговоры внутри этого здания, да и вообще в нашей организации, исключительно серьезные!» Веселый тон штатного медиума ставил под сомнение данное утверждение, и весь его вид невысокого, чуть полноватого добряка не особенно вязался с самим понятием «серьезный». Глядя в его круглое добродушное лицо, Легко было представить этого человека скорее уж тамадой на вечеринке или Дедом Морозом на детском утреннике. И, пожалуй, он сам охотно поддерживал в собеседнике именно такой обманчивый образ. «И о чем пойдет разговор? Позвольте полюбопытствовать». «Конечно же о вас, Александр Васильевич! О вашей дальнейшей судьбе!» Саня внутренне напрягся. Уже больше месяца прошло, как его задержали и допросили. И весь этот месяц он провел под полным контролем комитета в одном из принадлежащих организаций частных зданий. По большей части в палате без окон, с мягкой обивкой на стенах, полу и двери. Ему говорили, что это временные меры, что он не арестован, а находится под защитой. Но верилось в это с трудом. Доктор Барменталь сев на краешек кровати, взял отложенную парнем книгу. «Майкл Муркок», — прочел он имя автора, — «любите классику мирового фэнтези?» «Не только классику», — уточнил Александр. «У современников тоже есть отличные произведения, да и читаю я не только фэнтези». «Тем не менее я рад» что с фантастическими произведениями вы тоже знакомы. Это позволит вам воспринимать нашу беседу без лишнего скепсиса». «Вот как?» — скинул бровь узник. «Вы полагаете, после месяца заточения в этих застенках я еще могу вести доверительную беседу? И как простодушный ребенок буду принимать за чистую монету все, что вы мне скажете?» «Согласен. Это будет нелегко». Но, повторюсь, речь пойдет о вашей дальнейшей судьбе, поэтому вам стоит хотя бы не пропускать мимо ушей излагаемую мной информацию и серьезно подумать над ней. То есть проанализировать, все тщательно взвесить и принять разумное решение». Несколько секунд Тимохин, прищурившись, всматривался в лицо собеседника. «Ладно». — наконец произнес он. — Приступайте к изложению. Обещаю хотя бы просто выслушать. — Отлично. Это как раз то, что нам требуется. Барменталь сдвинулся чуть глубже на кровать, устраиваясь поудобнее, и, подняв вертикально книгу, повернул ее к Сане обложкой. — Знаете, почему я так обрадовался вашему увлечению фантастикой? Начал он с вопроса и сам же на него ответил. «Да потому, что из этих книг вы получили превентивное знание о многогранности нашей Вселенной, точнее, о существовании параллельных миров, миров, существующих, м -м, скажем так, рядом с нашим, но не пересекающихся с ним без определенной манипуляции». Выдав все это, магистр сделал паузу и посмотрел Саше в глаза, ожидая реакции. Ее не последовало. Молодой человек оставался невозмутим и ждал продолжения. Удовлетворенно кивнув, барментарий отложил книгу и продолжил. В тех мирах, как, впрочем, и в нашем, имеются люди или существа, способные пересекать границы между мирами. «А есть также определенные силы, при помощи которых, чисто теоретически, можно скрестить и сами миры. Вы успеваете за моими объяснениями? Что-то надо повторить или разъяснить?» Александр кивнул, сделав рукой приглашающий жест и предлагая собеседнику продолжить. Еще раз удовлетворенно кивнув, доктор потер ладони, помассировал пальцами виски И дальнейшее объяснение сопровождал уже жестикуляцией. Сейчас я должен рассказать вам о ближайшем к нам параллельном мире. Ближайший не в плане расстояния, а в плане легкодоступности перехода из него к нам и наоборот, от нас к ним. Чтобы вам было понятнее, условно мы назовем его «мир граней». «Грани — это вполне реальное явление, существующее в мире. Они своего рода граница, или, точнее, защитная стена, за которой заперты могущественные магические силы, враждебно настроенные по отношению к человечеству». Тимохин неуверенно сдвинул брови, но кивнул. «Враждебны эти силы по самой своей сущности!» Для них территория людей — охотничьи угодья, а сами люди — законная добыча. Если этим силам удастся вырваться из-за граней, то господству человечества над природой придет конец. Человек станет не венцом творения, а всего лишь очередным звеном в пищевой цепочке, причем довольно слабым звеном. сделал одну паузу, Проверить, внимательно ли слушает его собеседник. Парень оставался неподвижен, но в глазах явственно читались сосредоточенность, внимание и живой интерес. Благодарно кивнув, доктор продолжил. а «Постольку, поскольку наш мир является, как я вам уже говорил, ближайшим к миру граней, Не трудно предположить, что, завладев тем миром, захватчики возьмутся за наш. В принципе, они уже проникают к нам с различными диверсионными целями, но пока это единичные случаи. Но проникновения могут стать и более массированными. А это означает начало военных действий, равным которым еще не было в истории человечества. Вы сами все отлично понимаете. У меня просто не хватит слов описать масштаб всех этих бедствий в случае прорыва через грани. Берменталь помассировал переносицу, перевел дыхание и обратился к своему слушателю. Вы меня слышите, Александр? Молодой человек устало прикрыл глаза, позволив целой гамме чувств отразиться на его лице. И ведь читалось всё. Уверенность в неадекватности доктора, досада из-за зря потраченного времени, недоверие, ибо все врут и слабенькое, едва заметное сомнение типа «А вдруг все правда?». Тем не менее, он ничего не стал отвергать, отрицать, а лишь неопределенно, пожав плечами, сказал «Пока мне все более или менее ясно». Дальнейшее зависит от того, что я еще от вас услышу. Как я уже вам говорил, ваше желание слушать и слышать и есть моя главная цель. Теперь будьте предельно внимательны. Сейчас я вам обрисую структуру человеческих взаимодействий по обороне от потусторонней агрессии. Мир граней отличается от нашего нестабильной пространственностью, то есть время и пространство в нем пересекаются самым неожиданным образом. К примеру, на одном материке могут сосуществовать Европа эпохи Ренессанса и Китайская империя Цинь. Крестовые походы могут пересечься с набегами гуннов под предводительством Атиллы. «Расы, которые в нашем мире существуют только в историческом фольклоре, там живут наравне с людьми. И самое главное, в мире грани идет противоборство религии самой настоящей магией. Далее доктор перешел на язык цифр и сухих фактов. «Если все пустить на самотек...» то потусторонним силам не понадобится много времени, чтобы выбраться из своего заточения и предъявить права на владение всеми мирами. Чтобы избежать этого, Организацию обороны от вторжения взяли на себя представители силовых ведомств и ведущие ученые нашего мира. Граничары — таково их официальное название, принятое в любой точке земного шара. По сути, они берут на себя функции пограничников. По специальным порталам тщательно подготовленных специалистов отправляют в мир граней, где они играют роль героев, великих воителей, полководцев, предводителей всевозможных вооруженных формирований, способных вести боевые действия буквально по всем фронтам. Каждый из них приписан к определенному участку граней. Их, скажем так, пограничные заставы могут представлять собой замок, крепость, форт а иногда даже целый город или остров. А в степях на юге или востоке граничары вообще командуют кочевыми племенами без постоянного места проживания, но при этом держат под надзором свой участок граней». Увлеченный своей лекцией, Барменталь больше не мог усидеть на месте и ходил по палате от стены к стене, уже даже не глядя, слушает ли его Александр. А тот слушал. И очень-очень внимательно. «Итак», — доктор поднял указательный палец, как бы призывая к максимальному вниманию, — «граничары, пограничники! Но по факту это всего лишь солдаты, а у каждого солдата должно быть свое командование, генеральный, так сказать, штаб». Эта организация вербует граничар, готовит их, обеспечивает легендой, забрасывает к месту службы, руководит их действиями, а в случае необходимости обеспечивает экстренную эвакуацию. Одно из ответвлений этого штаба, что-то типа филиала, носит название «Комитет». «В его стенах, дорогой Александр Васильевич, мы с вами сейчас и находимся». Как бы для ясности, Барменталь повел руками вокруг себя, указывая на стены и потолок палаты. — Здесь ведется организационная деятельность по обороне нашего мира и мира граней. Вы, Саша, человек не военный, но образованный, а значит, должны понимать. Для успешного функционирования штабу необходимы два ведомства — разведка и контрразведка. Под надзор контрразведки вам и довелось попасть. Помните про метку «Маяк»? Про такое не забудешь. Значит, продолжаем? Да, я настаиваю. Медиум по прозвищу Барменталь удовлетворенно кивнул. Продолжение было еще более экспрессивным. Несмотря на все защитные функции граней, существам с той стороны иногда удавалось найти лазейки и проникнуть в мир людей. Граничары встречают и уничтожают подавляющее большинство из них. Но единицам все-таки удается проскочить. Так вот, выслеживать этих пронырливых лазутчиков приходится сотрудникам комитета, а конкретнее отделу разведки и контрразведки. Из-за общего дефицита кадров в России обе эти функции выполняет один отдел. Выследить, поймать и при необходимости ликвидировать – вот основные задачи. Но что же из себя представляют просочившиеся твари? В основном это самые разные безмозглые монстры, помешанные на жажде крови. Их действия примитивны. И, несмотря на свою злобность, они не в состоянии нанести такой уж непоправимый вред. Хуже, причем гораздо хуже, когда удается проникнуть какой-нибудь более развитой твари, способной вести организованную агрессию. Они умеют скрываться, планировать и осуществлять диверсии и саботаж различных масштабов но даже их достаточно быстро научились выслеживать и обезвреживать, хотя бы потому, что по сути своей это не люди, монстры. А вот если представить, что организация охоты этих тварей стали бы заниматься сами люди. Доктор многозначительно замолчал, глядя, какой эффект его рассуждения производят на Александра. Тот сидел как школьник, глядя во все глаза, разве что рот не раскрыл от удивления. Когда смысл сказанного уложился у него в мозгу, Тимохин затряс головой, словно прогоняя наваждение. Постойте, дайте отдышаться, попросил он. Итак, господин Барменталь, вы Не надо, господина, прервал его доктор. Просто Барменталь «Или, если угодно, Алексей Сергеевич». «Хорошо, Алексей э, Сергеевич. Неужели вы хотите сказать, что среди людей найдется кто-то, пожелавший добровольно служить монстрам из чужого мира? Иуда — не единственный пример предателя. Во все времена находились его достойные подражатели». Доктор как бы в сожалении развел руками. «Все верно. Хотя, если задуматься, то Иуда, по сути, предал лишь своего учителя. А есть такие, кто готов продать весь род человеческий ради своих корыстных интересов. Вот как раз они и переходят на сторону темных сил из-за граней. В комитете их называют ренегатами, и, как правило, это далеко не рядовые граждане. Увы». В ряды ренегатов вступают люди, наделенные от природы каким-нибудь даром. Ведьмы, колдуны, спириты, экстрасенсы и прочие, прочие, прочие. Бывает, что предателями становятся люди вообще без дара, но страдающие тщеславием и наделенной властью, то есть состоящие на крупных правительственных должностях не самого высшего ранга, но активно туда стремящиеся. Сообща. «Ренегаты и монстры из-за граней способны наделать много бед». Барменталь отошел к дальней от кровати стене и, заложив руки за спину, уставился в одну точку. Словно в задумчивости он продолжил свой рассказ, но голос стал каким-то озабоченным и даже грустным. «А самый тяжелый урон...» способны нанести люди последней категории — эмиссары. «Эмиссары?» — переспросил Тимохин. «Кто это?» «Попробуй объяснить», — все тем же голосом ответил доктор. «За гранями живут не только монстры. Там много чего жуткого водится. И есть существа, которых мы условно называем Магические тени живые, злобные и крайне опасные. Для них не проблема проникнуть в мир людей. Быстрые, незаметные и почти неуязвимые, они идеальные шпионы. Везде пролезут, все увидят и кому надо донесут. Но есть и у них серьёзный минус. Они бесплотны и не могут нанести материальный ущерб. Однако По словам магистра, выходило, что если такая тень сольется с телом человека из реального мира, то получится индивид, обладающий огромным потенциалом. Сила и ум человека, помноженные на злобность и коварство тени, гремучая смесь, способная нанести огромный вред. Таких особей принято называть эмиссарами, И вот они являются наиболее опасными противниками по эту сторону граней. «Вселяются в тела?» — поморщился Александр. «Бррр! Так это с ними как-то связаны метки, из-за которых вы меня повязали?» Доктор обернулся к нему. Задумчивость спала с его лица, уступая место прежнему веселому добродушию. «Да, Саша!» «Метки и эмиссары напрямую связаны. Понимаешь, метки не появляются сами по себе. Их на тела людям, пригодным для захвата, ставят ренегаты». «Вот как», — опешил Тимохин. «Это что же получается? Мне мои родинки какая-то ведьма поставила». «Нет-нет», — ухмыльнулся Барменталь, — «как раз твои родинки». Даны тебе с рождения, они просто удачно или неудачно, это как посмотреть, сложились, образуя уже готовую часть символа. А вот какой-то ренегат, узнав, что ты психологически годишься для захвата, добавил тебе дополнительные точки, завершив этим символ и активировал его, сделав маяком для теней из-за граней. Поэтому мы хотели узнать у тебя, какие странные события с тобой происходили до встречи с нами. Перестав ходить, доктор снова сел на кровать и доверительно взглянул в лицо Александру. По этой информации мы бы узнали сразу два главных фактора: во-первых, вычислили бы среди населения города или его окрестностей действующего ренегата, а во-вторых, По срокам определили бы, на какой стадии захвата находилась тень внутри тебя. Впрочем, последний момент уже и так понятен. Можно сделать вывод, что Меченым ты стал примерно за неделю до встречи с Всеволодом. — Всеволод? Это тот длинный, на опеле? — хмуро припомнил Саша. — Да, но не злись на него. Это его работа — выслеживать и докладывать. да Отмахнулся Тимохин. «Что по эмиссару? Чего я еще не знаю?» «Ну, что еще, что еще?» Потирая в очередной раз переносицу, Барменталь пару секунд собирался с мыслями. «Пожалуй, вряд ли ошибусь, предположив, что через три-четыре дня, если бы мы тебя не задержали, процесс стал бы необратим». И сейчас твое тело, управляемое тенью, ходило бы по городу, вытворяя такие вещи. Но ведь захват не удался. Нафига тогда меня держать в заперти?» «Не все так просто, Саша». С сожалением и сочувствием протянул магистр. «Видишь ли, метка до сих пор активна». «Активна? Что это значит?» «Это значит, что тень еще может вернуться» чтобы закончить начатое, где и когда это может произойти, никто из комитета предсказать не возьмется. Вот и держит тебя под наблюдением, чтобы перехватить его или просто не дать заселиться. К тому же есть еще вероятность его самостоятельного прибытия. Александр нахмурился, явно затупив. Пухловатый барменталь потер подбородок, соображая, как простым языком объяснить собеседнику довольно сложное явление. Затем вспомнил, где работал Тимохин и нашел, как ему показалось, удачное сравнение. — Ты в офисе работал? — Допустим, что человек — это документ-оригинал, который надо скопировать. Документ сканируют а потом сканированное изображение накладывается на чистый лист. Получается копия. Так вот, если человек — это документ-оригинал, тогда эмиссар — это копия на чистом листе. Изначально его тело является сгустком эфирной субстанции, то есть сканированное изображение. И лишь попав к нам, эта субстанция затвердевает, принимая материальную форму. Становится самостоятельной боевой единицей, точно копирующей того человека, с которого был снят скан. Принято считать, что это эмиссар самостоятельного прибытия, не вселявшийся в тело, а скопировавший его. Доктор замолчал в ожидании, пока собеседник переварит информацию. А тот... Вновь погрузился в глубокое раздумье, хотя на самом деле в голове его не было ни одной мысли. Все услышанное казалось ему полным бредом. Тем не менее разговор затягивался, надо было как-то отреагировать, отмолчаться не получится. — Знаете, доктор? — наконец выдохнул Александр, подперев лицо руками. «Во всё это трудно поверить. Звучит складно, но нереально. Но вам показывали записи с видеокамер, где вы своими глазами видели, что с вами происходило во время задержания?» «Да. Я это помню, и объяснения этому не нахожу. И, кстати, там не видно, что именно было в туалетной комнате, а ведь именно в ней, как я понимаю, произошло что-то экстраординарное». «О, да». «Именно экстраординарное!» Алексей Сергеевич извлек из кармана айпад и, включив на нем видео, протянул парню. «Это записи с портативных камер, вмонтированных в одежду наших бойцов. Качество съемки, конечно, не голливудское, но интересные моменты разобрать можно. Взгляните». Несколько минут... Тимохин просматривал четыре видеоролика. С каждым просмотром он становился все мрачнее и мрачнее. Записи закончились, и молодой человек, закрыв глаза, откинулся на подушку, замолчав на целую минуту. «То, что произошло в том зеркале, — наконец проговорил он, — это было... — Ну, короче, что это было? — Я полагаю, — ответил доктор, — то самое отсканированное изображение. Еще не эмиссар, но уже и не совсем тень. Оно не успело полностью подчинить ваше тело и не могло просто сбежать, покинув вас, вне вашего тела. «Тень может существовать только ночью, а наши сотрудники пришли за вами днем. Ей для бегства понадобился проход в астрал, роль которого и сыграло зеркальное отражение. Оно совершило преждевременный, а потому и недолгий захват контроля над вами и прорвалось к зеркалу, где посредством зрительного контакта с собственным отражением открыло себе портал для бегства». Таким образом, ваше тело освободилось от чужака. А полутень, полуэмиссар ушел через астрал к себе за грани и, скорее всего, вернется при первой же возможности. Оно вернется опять в меня? Через эту, мать ее, метку? Возможно, опять в вас, а возможно и самостоятельно. Но и во втором случае я и все равно понадобитесь вы, — Для открывания портала. — А каким образом я смогу и открыть этот самый портал? — Тем же, каким она сбежала. Через зеркальное отражение. Поэтому мы временно изолировали вас от любых зеркал и любых блестящих предметов. Не сдержавшись, Тимохин мрачно мутюкнулся, вслух желая всем пришельцам потусторонних миров самых извращенных отношений друг с другом. Выплеснув злость и немного остыв, он спросил о своей дальнейшей судьбе, долго ли его еще будут держать в заперти или же могут вообще устранить. «За кого вы нас принимаете?» — рассмеялся медиум. «Мы государственная организация, секретная, но законопослушная. И уж поверьте, мы ценим каждую человеческую жизнь». «Так что же теперь со мною будет?» — примирительно спросил Санёк. «Говорите прямо, не жалейте!» Барменталь глубоко вздохнул, вновь потер пальцами виски и утомленно выдохнул. «Гражданин Тимохин Александр Викторович, я уполномочен предложить вам стать внештатным сотрудником комитета». «Конечно же, после прохождения соответствующего обучения и усиленной подготовки». «А другой вариант?» «Честно говоря, выбор у вас невелик». Астрахань, апрель, наши дни. Александр оборвал поток воспоминаний. Он по-прежнему шел по набережной вдоль канала, мимо отдыхающих от дневного труда людей. «Черт бы подрал этого залетного эмиссара!» Сам с собой неожиданно заговорил он. «Столько лет его ждали, ничего, уже и думать про него забыли. А он, гад, тут же нарисовался. Хотя чего врать-то? Никто про него не забыл, ни я, ни тем более наши». Живя своей частной жизнью или выполняя очередное задание, Тимохин Спинным мозгом чувствовал неусыпное бдение комитетчиков. За ним следили, его страховали. В закрытой учебке, когда их внештатников натаскивали на борьбу с матерым противником, ему всегда доставались опытные напарники, слишком строгие и привередливые. Потом он не раз мысленно благодарил учителей за уроки выживания и вообще за сохранность собственной шкуры. И уже после... Отправляясь на самостоятельное задание, он краем глаза замечал пристальный интерес к своей персоне посторонних, якобы случайных прохожих. Тем обиднее проворонить момент вторжения. Эмиссар проник в их мир, несмотря ни на что, ни на слежку комитета, ни на подготовленность самого Александра. Взял проник, оставляя за собой кровь, разрушения и трупы. А они все, как лохи, прозевали, проморгали, профукали. Тимохину хотелось провалиться сквозь землю или прыгнуть через ограждение в канал. Он даже огляделся вокруг на предмет поломать что-нибудь или с кем-то подраться. Три модно одетые девушки прошли мимо, весело болтая о своих девичьих делах. Это отвлекло от разрушительных мыслей Полюбовавшись им вслед, он продолжил путь домой, но уже не думая о наболевшем. Умение отключаться было жизненно важно для любого внештатника, ибо спасало от нервного стресса и депрессии. Теперь, избавляясь от тяжких раздумий, он решил проявить интерес к происходящему вокруг него. Перестал хмуриться и разглядывал проходящие компании парочки одиноких прохожих. Проходя мимо скамьи, молодой человек задержал взгляд на сидящей на ней стройной блондинке. — Довольно миленькая, — улыбнулся он, мысленно оценивая девушку. Та поднесла к губам зажатую в пальцах сигарету, до этого незамеченную Сашей. — Тьфу ты, шмара! — столь же резко развернулся Тимохин, меняя свое мнение. — Он терпеть не мог курящих женщин. «Не люблю с пепельницей целоваться», — объяснил он когда-то давно подруге, с которой расставался, причину разрыва отношений. Этот мелкий инцидент снова поверг его в дурное настроение. Опять вспомнилось зеркало в кабинете ведьмы и леденящий пристальный взгляд с той стороны стекла. Тот самый взгляд, от которого Александр не смог отвести глаз. «Не смог!» хотя и был предупрежден об опасности. «Не смог, хотя хотел это сделать, не смог просто-напросто, потому что...» «Убью, гада!» — пообещал себе Тимохин. «Каким бы крутым он ни был, найду и прибью!» Подвернутая утром щиколотка стрельнула резкой болью, напоминая о его плачевном физическом состоянии. «С такой ногой много не навоюешь. Все равно прибью!» но попозже. А пока домой, восстанавливать силы». С этими мыслями он шел весь остаток пути до дома через вечерний предзакатный город, жители которого даже не подозревали, какая угроза нависла над их миром.